Тиану ждал в парке с кипой свертков для Мирики и бутербродами для голодных нас. Болтая и закусывая на ходу, мы двинулись к студенческому общежитию. Три корпуса, два для парней, один для девушек, стояли за парком на отшибе, в отдалении и от города, и от башен. Задвинули их сюда не просто так. Именно здесь был эпицентр всех студенческих хулиганств и безобразий. Тут по ночам летали привидения мужеского пола в простынях, заглядывающие к визжащим девчонкам в окна. Бегали невиданные зверушки психоделических тонов с нестандартным количеством лап, хвостов и крыльев. Один раз какой-то умник прочел детскую сказку про молочную реку с кисельными берегами и воплотил этот гастрономический кошмар в жизнь. На следующий день все неумеющие летать студенты опоздали на занятия потому как влипли. В самом прямом смысле слова. За порядком в этом сумасшедшем доме предписывалось следить старшекурсникам и дежурным преподавателям с каждого из факультетов. Но, как показывала практика, они чаще принимали участие в различных непотребствах, чем их пресекали. Когда к ректору академии лорду Баркашу в очередной раз приходила делегация из мэрии Галарена с жалобой, что поутру По рыночной площади опять бродило стадо розовых бегемотов с сидящими на них мороками голых девиц. Тот гладил пальцами подбородок, кивал, обещал принять меры и оставлял все, как было. Белль, свяжись с Мирикой, узнай, где она сейчас. А что, в общежитии спросить нельзя? Можно, но вот нужно ли? ти и о чем? Подумай сама. К девушке ни с того ни с сего начинают ходить эльфы. «Одна женщина и двое мужчин. Что бы ты подумала?» Я вздохнула. Интрижка. С одним из эльфов. И после этого Мирику, которая и без того нелегко, могут начать шпынять и из вредности, и из зависти, что внимание обратили именно на нее. Ну вот, я и предлагаю либо пройти под покровом невидимости, предварительно узнав, где ее комната, либо влететь в окно, тоже под пологом. Зачем привлекать к ней лишнее внимание? Мирика жила на пятом этаже и была сейчас одна. Я договорилась, что она откроет окно и нам помашет. Через пару минут мы влетели в раскрытые створки и, скинув заклинание невидимости, возникли посреди комнаты. Вообще комнатой назвать эту клетуху было сложно. Восемь локтей в длину, от двери в одном конце до окна в другом. Крохотный душ у выхода. Две неширокие кровати, письменный стол у окна с двумя стульями рядом и книжные полки по всем стенам. А куда они одежду прячут? Ага, вон какие-то дверцы прямо в стене, наверное, туда. Хозяйка кельи, так называли эти апартаменты студенты, малость обалдев захлопала глазами. К повседневной магии девушка, похоже, не привыкла. Вы летаете? И умеете становиться невидимыми? «Ой, простите. Добрый день!» Мирика сделала реверанс. «Добрый день!» — отозвалась я. «Именно мне предстояло вести разговор. Рассказывай, ты уже была у декана?» «Да, спасибо вам. И теперь все очень хорошо. Я буду работать по вечерам в библиотечном архиве. Там платят больше, а еще есть возможность учиться». Мирика сияла. «Вот и отлично!» — улыбнулась я. Потом повернулась к женихам. «Вы не полетаете полчасика где-нибудь?» «Нам надо поговорить о своем, о девичьем». Чмокнула обоих в нос и выпихнула в окно. Я принесла для Мирики два платья. Первое из набивной саржи бежевого цвета с шоколадной отделкой и обрамлением из кружев ручного плетения по вороту и обшлагом рукавов. Кружева я заговорила так, чтобы они не трепались и не пачкались. Второе — зимнее, из плотного сукна цвета благородной стали с кантом из серебряного шнура. К платьям я докупила четыре пары подходящих бриджей и две туники. «Зачем мне штаны?» — Мирика уставилась на бриджи. «А ты летать собираешься учиться? Или так и останешься недоразвитой пешеходной?» Подняла я бровь. Девушка засмеялась. Из отдельного пакета я извлекла десяток пар носков, чулки под платье и не удержалась от этой покупки набор шампуней и кремов а вот без духов она пока вполне проживет. Выложила на стол кипу тетрадей из плотной эльфийской бумаги и набор письменных принадлежностей к ним. Для учебы это понадобится. Мирика ахнула. «Я не смогла подобрать тебе обувь, ее надо мерить. Только вот это!» Достала мягкие замшевые туфли в эльфийском стиле и кожаные полусапожки на низком каблучке. «Смотреть на то!» Как округляются глаза девушки, было необыкновенно приятно. Уж я-то знаю, каково это, когда годами никто не обращает на тебя внимания, а о подарках и мечтать не приходится. Несколько монет за такое счастье разве это цена? Но когда черные глаза Мирики налились слезами, и она начала всхлипывать, растерялась. И что тут полагается делать, хотя ясно что, шагнула к ней и обняла. Так мы и стояли, уткнувшись друг в друга, пока Мирика не отстранилась сама и не вытерла тыльной стороной кисти слезы с глаз. «Наринель, спасибо вам, но...» «Я не знаю, как сказать, чтобы не обидеть. Вы трое спасли меня, но вы из эльфийского леса. Если однажды вы попросите сделать что-то против империи или принцессы, я откажусь». Брюнетка из-под лобья уставилась на меня, ожидая реакции. Я открыла рот. Закрыла. Непослушная челюсть тут же снова поползла вниз. Волевым усилием я ее захлопнула. «Мирика что, решила, что в обмен на помощь в будущем мы можем попытаться потребовать от нее каких-то услуг для Мериндиэля в ущерб империи? Но шутить тут нельзя. Такой вопрос требует серьезного ответа». «Ох, Мирика, клянусь, все, что я делаю для тебя, я делаю без задней мысли». И никогда не попрошу тебя вредить империи. И если бы принцесса Астер была здесь, думаю, она бы поступила так же, как я. Было так неожиданно встретить преданность принцессе в девочке, выросшей в трущобах. Не зря я помогла Мирике. Простите, леди, я покачала головой, ничего страшного, и пристроилась на край кровати. Теперь садись рядом. Сейчас я научу тебя важному заклинанию. Кстати, «Тебе нравится здешний парк? Правда, красивые цветы?» Девушка присела рядом и кивнула. «Отлично. Пусть думает о клумбах. Лезть в воспоминания о детстве в публичном доме мне решительно не хотелось. А просить «Не думай о черной кошке» — это то же самое, что попросить «Думай именно о черной кошке». «Кто не верит, пусть сам попробует». Через полчаса Мирика поняла, что такое драконий щит и как его ставить. Правда, мне пришлось охладить ее радость, объяснив, что более сильный дракон может взломать ее защиту. А если сломают? Тут же ставь снова. Ты не сильнее, но можешь оказаться быстрее. А заблокировать твой внутренний источник невозможно. Так что тренируйся, медитируй, расти магию. Улыбнувшись встала, Тиано и Орден уже ждали меня. Сейчас нужно быстро заскочить домой, перекусить, переодеться, сделать задание на завтра и можно отправляться на бал к Шаарану. На праздник Шао мы прибыли с опозданием. Виноват был Орден, который за ужином сделал мне замечательный подарок. Преподнес саморучно им составленный сравнительный словарь юридических терминов на пяти языках. Страницы увесистого фолианта были расчерчены на пять колонок. В каждой из них правоведческие понятия на соответствующем языке – эльфийском, имперском, драконьем, гномьем и викингов и написанные бисерным четким почерком примечания по их применению, потому что нюансы в разных странах различные. Например, у драконов не было таможенных сборов, а как их собирать, если две трети населения страны порхают по небу туда-сюда и границ вообще не признают? Да и проблемами накопительства драконы не особо озадачивались. Зато оказалось, что в Тершаранте весьма популярны азартные игры – состязания, розыгрыши лотерей лотереи. И правилам их проведения посвящался отдельный кодекс. Например, шансы выигрыша в лотерею не могли быть ниже определенного закона минимума. А во время состязаний по полетам при прохождении дистанции запрещалось менять сущности. Отдельным кодексом регулировались также правила дуэлей. Там, где соперники могут менять ипостаси и драться магией, Это было необходимо, чтобы избежать смертельных исходов. Начав листать книгу, я зачиталась. Через полчаса женихи сообщили мне, что пора собираться к Шаарану. Через час, что мы уже опаздываем. А потом просто выдрали книгу у меня из рук и сунули головой вперед в первое попавшееся платье. Я взвыла и начала собираться сама. Оказалось, что дом Шаарана стоит на вершине соседнего холма. Если взлететь повыше, можно даже увидеть наш сад. Точнее, можно было бы увидеть, если бы усадьба Ти не была обвешана по периметру охранными заклинаниями, которые плели мы вчетвером, вкладывая все свои немалые силы. Мы даже не поленились накрыть дом с садом, куполом, защищающим нас сверху как от проникновения, так и от любопытных взглядов. Драконий дом был построен совсем в ином стиле, чем наш. Там, где эльфы украшали интерьер плавными изгибами моренного дуба и мягкими тканями лесных тонов, Шааран предпочитал камень. Превалировали теплые красноватые и коричневые, строгие черные, нарядные бронзовые и золотистые тона. Только один зал выбивался из общего ряда, потолок в нем был искусно расписан под голубое небо с бегущими по нему облаками, а подпирающие стены колонны изваяны из белого с янтарными прожилками мрамора. Стены украшали фрески с морскими пейзажами и далекими островами. Это море, теплое, поняла я. Да, я тоже люблю этот зал, в нем хорошо думается, — улыбнулся подошедший хозяин. Мы поклонились. Тиану, Вручил наш подарок роскошно оформленную книгу эльфийских легенд. Я никогда не видела ее в нашей библиотеке. Шааран искренне обрадовался, но потом, оценив вес богато украшенного драгоценными камнями позолоченного переплета, поинтересовался: "Ну и куда мне ее тащить? В библиотеку или сокровищницу? А ты в иллюстрации заглянул? Ехидно прищурился Ти. Дракон раскрыл книгу. Бронзовые брови медленно поползли вверх. Пролистнул еще несколько страниц. Глаза округлились. шаран присвистнул. «Ничего себе! Несу ее в спальню!» «Ти, что вы ему подарили?» Протелепатировала я. «Ну, мы решили, пусть займется!» В голосе Ти послышалось легкое смущение. «А то он слишком внимательно на тебя смотрит!» «Ти!» Ты не ответил, что там в книге? Бель, благородным девушкам до свадьбы? Я мысленно захихикала, сообразив, что за подарок получил Шаран. Вот затейники. В бальной зале играла музыка, и толпился народ. Человек сто прикинула я на вскидку. Ничего себе небольшая вечеринка! Смех, звон бокалов, гул голосов. Интересно, это мероприятие в честь чего-то Или Шааран просто любит устраивать приемы? Просто любит. Но это в честь нового учебного года. Кинул мысль Ар. Ага, ясно. Испитая из источника знаний, усваивается лучше, если разбавить сей нектар хорошим вином. Кстати, сам Шааран, как я заметила, был абсолютно трезв. Мы тоже пить не собирались. По возвращении домой нас ждала работа над магическими щитами вместе с Шоном который в данный момент исследовал экзаменационную аудиторию Красной башни. А вот потанцевать можно. «Как приятно быть старшим родственником! Первый танец мой!» – подмигнул Ти, протягивая мне руку. А спокойно отступил к стене, рассматривая публику. «Принц Тинну на Нориэль, как я рада вас видеть в Галарене!» – удивительно красивая девушка – с на редкость неприятным выражением лица заступила нам дорогу. Взгляд голубоглаза златовласки скользнул по мне, как по пустому месту, после чего она продолжила, «Вы не потанцуете со мной?» «Так это и есть Вересиэль Эртронал настойчивая особа и такая вежливая». «Леди Версиниэль, мне тоже приятно вас видеть», — поморщился Ти. «Я сопровождаю мою младшую родственницу». Леди Сильвернариэль, и именно ее партнером я обещал стать на этот вечер. Холодный, оценивающий взор, смерил меня от носков шелковых бальных туфелек до украшенного дождинками топазов в цвет моих глаз серебряного обруча на голове. Нос красавицы в золотом платье задрался еще выше. Изображавшее солнце золотая диадема над гладким лбом качнулась. «Блистательная безвкусица», — подумала я. Услышавшие мою мысль Ар и Ти, ментально фыркнули. Леди не отступала. «Дело в том, принц, что я хотела посекретничать с вами о вашем кузене, моем женихе, кронпринце Арандриэле. Я не слышала помолвки. Но при следующем разговоре с дядей обязательно спрошу его об этом». Лицо Тиану стало высокомерно невозмутимым. Сейчас он был очень похож на Ордена. Блондинка нервно облизнула губы, а потом снова защебетала, одновременно пытаясь вклиниться между мной и Ти. «Ну что вы, не стоит отвлекать владыку отдел государственной важности такими мелочами. Дело в том, что я прибыла в Галарен недавно, и Ари еще не нашел меня. Не могли бы вы передать от меня весточку или лучше подсказать, где он остановился?» Кстати, не у вас ли? И не могла бы я тоже поселиться у вас, как у будущего родственника. Вот нахалка. Леди, в моем доме сейчас живут мои настоящие родственники. Ти выделил нажимом слово «настоящие». И принять у себя еще кого-то в данный момент у меня возможности нет. Думаю, вам лучше обсудить все дела напрямую с кузеном. Я обернулась и... И посмотрела на подпирающего стенку Ара, мол, понятно, почему в северном патруле тебе показалось уютнее, чем рядом с этой навязчивой стервой. Арден хмыкнул. Радость оставшегося неузнанным кронпринца прямо-таки затопила меня. Чем бы мне еще повеселить Ара? Вот на что у нас драконья магия способна, а эльфийская нет? Ага, есть идея. Вот так будет забавно. Только надо отойти подальше. Негоже, если на меня подумают. Ти вздохнул. Пока мы отбивались от настойчивой леди, музыка кончилась. Я пожала плечами. Не стоит переживать. Танец не последний. И действительно, пару минут спустя раздались звуки минуэта. Хотелось бы что-то более живое, но это неплохо. Ти улыбнулся, выводя меня за кончики пальцев в центр зала. «Ты что-то собираешься сделать?» «Так, мелочь, но лучше быть на глазах, чтобы на нас не подумали», – присела я в низком реверансе. Тем временем сияющая диадема клубничной блондинки начала оплывать, меняя форму и цвет. Леди Вересель как раз пересекала зал по диагонали, не смущаясь тем, что мешает танцующим, и метаморфоза украшения на ее лбу просто не могла остаться незамеченной. Очередной взгляд – падал на красавицу, и игой застывал с отвисшей челюстью и выпученными глазами, а потом начинал нервно кусать губы, чтобы не заржать в голос. Наблюдавший это со своего места ар, светился тихой радостью. Стена в торце зала, куда направлялась эльфийка, была украшена зеркалами, Я предполагала, что тщеславная особа, столь гордящаяся внешностью, не упустит лишнего шанса на себя взглянуть, но совершенно не была готова к тому, что леди весель способна так громко визжать. Ну чего, спрашивается, нервничаешь, но сидит на лбу жабов, пупырчатая, бородавчатая, но хлопает голубыми глазками, поразительно похожими на глазки хозяйки. Но это же не повод доводить до икоты музыкантов. Судя по звукам, двое с перепугу порвали на виолах струны. Нет, будет так шуметь, в следующий раз саму девицу превращу в жабу. Шон меня научил. Из-за происшествия бал закончился несколько раньше запланированного. Впрочем, Шаран не был огорчен. Об этой вечеринке вспоминать будут месяцами. В какой-то момент... Мне показалось, что у него мелькнула мысль о нашей причастности к конфузу леди, но потом он эту идею отмёл. Резоннее было предположить, что чванливая леди Вересель, походя, обидела какого-то сильного мага. Ти тепло попрощался с хозяином. Она — дочь уважаемого человека, но, насколько я успел разузнать, к кузену никакого отношения не имеет. Так, девичьи мечты. Единственный совет — Не подходи слишком близко. Леди без разницы, за какого именно кронпринца выйти замуж? Шааран поежился. Бррр. Потом обратился ко мне. В следующее воскресенье состоится состязание клевера. Придете на меня посмотреть? Я выиграл в прошлом году и надеюсь повторить результат. Конечно, мы там будем. Опустила ресницы я. И не только для того, чтобы посмотреть. Уже за полночь мы вчетвером уселись поговорить о защитной магии. Шон не только понял принцип отсечения человеческих и эльфийских заклинаний, но и мог теперь сплести сетку для каждого из нас. Моя идея с парой драконьих щитов, которые бы служили каркасом для защитного плетения, тоже пошла в ход. Вроде бы эта же самая конструкция должна была блокировать и телепорты. Шон обещал поэкспериментировать и разобраться к концу недели. Отлично. Оставалось небольшое «но». Как пользоваться эльфийской или человеческой магией, сидя в таком панцире? Да, снаружи тебя достать не могут, но тебе источники тоже недоступны. Можно, в принципе, сделать дыры или трубки в защите и работать с источниками через них. Вроде как через печную трубу небо наблюдать. Можно подобрать форму отверстий так, чтобы ни одно заклинание не влетело снаружи, как воробей в окно. Можно устроить хитрую систему шлюзов. Короче, идеи были, вот только все они требовали обдумывания и отработки на практике. Со всякими неприятными субстанциями, вроде кислот или ядовитых газов, решили бороться, растянув по драконьему щиту молекулярный фильтр, вроде того, что я постоянно носила в горле. Пропускать он должен был только кислород и другие обычные газы из воздуха. Завершил праздник паранойи Орден, предложив повесить на шею каждому из нас контролирующий состояние организма амулет. При ущербе больше критического артефакт должен активировать заклинание, отправляющее владельца в стазис и телепортирующее его по заданным координатам проще говоря, в ту самую спальню, где мы сейчас сидели, и одновременно подать сигнал тревоги остальным владельцам амулетов. Мы Шоном кивнули. Да, сделать такое возможно. Видел бы нас сейчас магистр защитной магии Клоден Термидран, сразу бы за экзамен шесть баллов по пятибалльной шкале поставил, усмехнулась я. Как известно, и крепость обороны, и огневая мощь не бывают избыточными.